Приключения с бароном в Средиземном море Когда мне приходится говорить о своих морских приключениях, я невольно вспоминаю об одном ужасном случае, произошедшем со мной в Средиземном море в окрестностях города Марселя. Это было в прекрасный летний день, когда солнышко уже спешило на отдых после тяжелой дневной работы. Лучи его искрами рассыпались по гребням волн и нежными красками отливали на пушистые белоснежные пени. Неизмеримая даль моря влекла в свои могучие объятия. Я стоял на камнях и всматривался в пучину. Волны то что-то шептали, то пели, То как будто негодовали, то расточали нежные ласки, то смеялись, то грозно кричали и шумом рассыпались в миллионы брызг, ударяясь о скалистый берег. Мною владело страстное желание искупаться в этих игривых, непостоянных волнах. Я разделся на берегу, неподалеку от города, бросился в море и отплыл довольно далеко от берега. Вдруг. Я увидел перед собой огромную рыбу. Она направлялась прямо на меня, и по широко открытой пасти я понял, что она хочет меня проглотить. Спасаться не было времени. Как от нее уйти? Уплыть? Вы думаете. Но разве я могу поспорить в этом искусстве с рыбой? Я не решился убегать. Я задумал нечто другое. Прижал руки к туловищу и вытянул ноги, чтобы в таком положении проскользнуть через пасти горло рыбы в ее желудок, не задев при этом острых зубов чудовища. Мой план удался. Я очутился в темном желудке громадной рыбы. Меня сразу обдало теплом, согревшим мое тело, и я стал думать, как устроиться в новых условиях. Мое присутствие в желудке, очевидно, беспокоило моего нового хозяина. Рыба начала корчиться, ежиться, бросаться во все стороны, стараясь от меня избавиться. Мое пребывание стесняло ее и, кроме того, причиняло немало боли. Вдобавок я начал ходить, прыгать и даже пустился в присядку, хотя мне было не до плясок. Мои проказы стали невыносимы для животного. Рыба начала стонать, издавать жалобные звуки и выбрасываться на поверхность воды. Один раз она так высоко подпрыгнула в воздухе, что матросы с проезжавшего мимо итальянского судна заметили ее. Рыба бросалась во все стороны, то опускалась в глубину, то снова всплывала на поверхность, переворачивалась и кашляла, стараясь освободиться от меня. Очевидно, она хотела, чтобы я оказался во рту, и тогда она могла бы своими острыми зубами превратить меня в мелкие кусочки. Но ей это не удавалось. Я продолжал буйствовать в ее желудке и старался не выходить наружу.